Глава 3. Любопытство еще одна неотъемлемая характеристика нашей семьи. Поэтому я пересилила себя и все же спустилась к ужину. Да и на одной издобы сидеть надоело. Так свои собственные булки наешь сверх меры, а у меня там и так проблемная зона. Я сегодня была на кладбище. Огорошила я семейство. Лучше сразу без прилюдий, а то если сле слово возьмет – его уже не отберешь». Семейство, впрочем, не сильно огорошилось. Наш фамильный склеп, особенно после того, как умерла прабабушка, стал моим любимым местом уединения. Я там пряталась от надоевших приставал братьев, потом и от не менее надоевших приставал поклонников. Передницей По с кланом Эукари всегда было множество желающих. И как успокоилась Невозмутимо поинтересовался отец, набирая на вилку вертки и горошек. Не очень, честно призналась я. Даже наоборот. Похоже, одну сторону начала подмывать. А наши службы ни слухом, ни духом. Надо бы им жалобу написать. И выжидательно уставилась на маменьку. Жалобы это по ее части. Ее хлебом не корми, дай на кого кляузу составить. Но исключительно по делу. Пустых разборок Малатий не любила. А вот наведение справедливости и учнение порядка это по ее части. На удивление, маменька не послала одного из братьев за бумагой, а тяжело вздохнула. Это что-то новенькое. Вот поэтому я предпочла бы, чтобы ты сидела дальше в своем Лоусоне. Здесь такие ужасы творятся. Не поняла. То есть в столице с ежедневными заговорами и взрывами безопаснее, чем на нашем болоте? Это что же здесь происходит такое? На нашем кладбище уже полгода что-то ищут, прошипел загадочным тоном Харт. Гунтур демонстративно закатил глаза и отложил вилку. А можно мы это обсудим после еды? предложил он. Мы с мелким дружно пожали плечами. Ты уже доел? А десерт?» Тихо. Вот как отец это делает. Вроде голос не повышает, а за столом тишина. Даже муха ранняя притихла за занавеской. Кахая, ты должна мне прямо сейчас пообещать, что не полезешь расследовать это дело. Да и дела там никакого нет. Просто какие-то залетные гробокопатели вообразили себя кладоискателями. Так. То есть кто-то раскапывает наше кладбище? Несуществующие чешуйки на моем загривке встали дыбом. Что что? А смерть для Укари была священной, и потревожить в последнем пристанище предков самое страшное для нас оскорбление. Ничего обещать не могу по одной простой причине. Вот как чувствовала. Взяла с собой на мирный семейный ужин рекомендательное письмо на будущую работу. Пригодилась. Развернув сложенное в три раза письмо, я продемонстрировала его родичам. В руки не дала. Только что Харт брал кость из тарелки без помощи вилки или даже салфетки и пальцы с тех пор не вытер. Сложила заново и убрала в карман при всеобщем молчании. Чинно сложила руки на коленях и пояснила, если кто не понял. Мне приказать могут И скорее всего прикажут, ведь участок этим делом занимается, больше то нечем, радостно прокомментировал мелкий, но сник под уничтожающим взглядом маменьки. А тебе обязательно идти на такую опасную работу, именно теперь, особенно теперь, выделила она голосом последнее слово дважды. Вдруг кто-то не догадался, что именно она имеет в виду. Но таблетки я свои сегодня приняла. Микстурой запила, так что ответила вполне спокойно. Это моя профессия. Я закончила юридически, не для того, чтобы осесть дома при малейшей травме. Тем более, как ты понимаешь, женихи мне нынче не светят. Могу пообещать, что не полезу в драку, если рядом будет кто-либо сильнее меня из коллег. Больше ничего обещать не могу. Мама открыла было рот, но тут же закрыла его обратно. Наверное, увидела в моем лице юную себя и поняла, что приказывать и орать бесполезно. Пока сама головой не побьюсь пару раз, до меня не дойдет. Не ходи пока что на кладбище. Небезопасно там. Примеряюще попросил меня отец. Я нечленораздельно что-то промычала, делая вид, что исключительно увлечена пережевыванием курицы. Остаток вечера прошел достаточно мирно. Маменька даже извинилась за свои непродуманные, от того жестокие слова. Наверняка отец повлиял. Только его мылоти хоть изредка слушала, хоть и не всегда следовала его советам. Хорошо, что я ничего не успела пообещать, подумала я, вылезая проверенным путем из окна. К ночи резко похолодало, так что толстая шерстяная кофта пришлась весьма кстати, тренировочный костюм, мягко облегавший все мои выпуклости и впадины, странновато смотрелся в сочетании с крупной вязкой из толстой темно розовой нити. Но в темноте все кошки серы. даже которые рептилии. До кладбища я добралась перебежками, замирая в тени кустов и сливаясь с заборами. На улице никого. В добропорядочном пригороде пригорода в такую позднюту все видят минимум третий сон. Высокие металлические ворота тихо поскрипывали створками. Ветра не было. Я насторожилась. Кто-то недавно зашел на территорию кладбища. Замок отсутствовал. Хотя по инструкции на ночь ворота должны запирать. Я приоткрыла предательски скрипнувшую створку и проскользнула в образовавшуюся щель. Артефактные очки чуть слышно зажужжали, обеспечивая мне неплохое ночное зрение. Непостать, конечно, но на данном этапе сойдет. Перед отъездом из лос уже зная свой диагноз, я пробежалась по техническим лавкам и набрала всякого, что могло бы мне пригодиться. Потратила большую часть своего пенсионного бонуса, но дело того стоило. Сейчас я вполне уверена, не спотыкаясь, кралась мимо надгробий, выискивая признаки тепловых пятен. Никого. Странно. Может, замок сняли заранее. У воров сообщник среди кладбищенских смотрителей. Обойдя все кладбище, я застыла около тех покосившихся над гробей, что увенчивали надкопанные могилы. Думаю, преступники сюда вернутся, раз не доделали начатое. Подожду где-нибудь в укрытии. Совершенно логично, что при мысли об укрытии первым делом мне в голову пришла наша родная семейная усыпальница. Дверь отозвалась на прикосновение. Магический замок щелкнул, пропуская меня внутрь. Усыпальница наша сравнительно новая, лет пятьдесят как отстроенная заново и напичкана новейшими артефактами, как на входе, так и внутри. Поэтому, переступив порог, я сразу пригнулась и проползла вперед. На уровне моей головы или груди нормального человека проходила связка двух артефактов, при пересечении которой зажигались разом четыре лампады по углам. Сейчас мне лишний свет без надобности. Он потом полчаса минимум горит. спугнет всех преступников. Дверь я прикрыла аккуратно и не до конца, чтобы не искать ручку в темноте. Когда надо будет выбираться. Нижняя часть витража сделана из обычного стекла и почти не искажает видимость. Я приникла к одному из окон, которое открывало лучший вид на кладбище. Какое-то время ничего не происходило. Я поплотнее завернулась в кофту и чуть не задремала, уткнувшись лбом в раму. Заметив краем глаза шевеление у надгробий, я стряхнула подкрадывающуюся дрему, Три силуэта на фоне округлой серебристой ретаны двигались медленно и осторожно, поминутно оглядываясь по сторонам. Никого. Можно начинать. Данёсся до фамильного склепа в ночной тишине хриплаватый голос одного из воров. Лопаты глухо чавкнули, вгрызаясь в рыхлую землю. Холодные руки сомкнулись на моей талии, притискивая к не менее ледяному телу Не завяжала я чудом, не иначе. Отсутствие запаха раздражало, но по температуре держащих меня ладони, я поняла, что нападающий вампир у мертвее уже попыталась бы мною пообедать, а этот ничего, только стискивает талию наглыми ручищами, которые вот-вот наровят поползти выше. На куда более интересные территории. Да сопит на ухо и похоже тоже пялится в окно вместе со мной. Я замерла, раздумывая, что делать. Судя по звукам снаружи, кладоискатели докопались уже до гроба и теперь вскрывали крышку. Это сообщник или кто-то посторонний? Если сообщник, почему он в нашем склепе? По идее, на стреме удобнее стоять у ограды кладбища. Если же посторонний, что он вообще забыл здесь среди ночи? Любопытствующий вроде меня? Кроме того, мне вроде бы не угрожают даже рот не зажал и сидел все это время тихо хотя мог меня выдать или прикончить уже раз десять. но пока не мешает пусть сидит